Глава 7. Каждый гражданин имеет право на приобретение рабов второй, ординарии и третьей, сервусы, категорий. Для приобретения рабов первой категории, скорпионы, необходима лицензия, выданная организацией «Оскверненный легион» и подтверждающая право на владение рабами первой категории. Заветы потомкам. Кодекс скверны. 050. «Смотрю, ты совсем сдаешь позиции!» Севир приветливо похлопал его по спине, едва не сбив с ног. «Скоро тебя уже вносить придется. «Я тебя сам куда хочешь еще внесу, мать твою, затитьку!» Беззлобно проворчал Седой. «Есть что выпить!» Жажда замучила. В тесной комнатушке, кроме стола до масляной лампы, больше ничего и не было. Впрочем, как и во всем доме, который Максиан несколько лет назад после возвращения 101-го, Великодушно предоставил старому другу в безвозмездное пользование. На первых порах дом на отшибе служил беглецу-убежищем, а позже, после основания стального пера, стал в шутку называться штабом. Кряхтя седой опустился на расшатанный стул и потянулся за услужливо поставленной перед ним деревянной кружкой. «Эх, хорошо!» Обтерев пивную пену сусов, он откинулся на спинку сиденья, что тут же угрожающе затрещало. «Какие новости в замке, ваше высокородие? Замок цел, король сыт», — Максиан невесело усмехнулся. «Мы тут как раз закрытие сезона обсуждали». «Не сыпь мне соль на рану, и без того тошно», — седой болезненно поморщился. «Талантливый чертяка этот пятый был, чтоб твоему королю всю оставшуюся жизнь козью трещину во сне видеть». «Да, и впрямь жаль парня», — произнес сивир Впере бы ему цены не было. Седой перевел взгляд на бывшего воспитанника. Брови нахмурены, синие глаза лихорадочно блестят. Искривленный многочисленными переломами нос заострился под глазами темные круги. Легендарный 101-й. Герой, на истории которого выросло целое поколение оскверненных. Деструкция, безжалостная ты сука. Плата за способности, о которых никто из них даже и не просил чего то вспомнилось, как тот еще сопляком попался на краже, тащил хлеб с кухни себе и своей шайки. а других всегда думал больше. Хреново выглядишь, малец. А говорил, с пятерку лет еще протянешь. Ну, спасибо. Поддержал так поддержал. Севир горько ухмыльнулся. Ошибался я, старик. Ой, как ошибался. Если до следующего лета дотяну, считай счастливчик. — Да брось, ты нас всех еще переживешь, — отмахнулся Максиан. — Такие, как ты, живучие, как тараканы. — Не знаю, как тараканы, а ваше нытье еще полвека я слушать не собираюсь. — Как-то уж без меня, извольте. Скептическая улыбка мгновенно стерлась с лица Максиана. Он внимательно посмотрел на друга и с укором покачал головой. — Без тебя перо распадется. Ты ведь это понимаешь? Ты думал, что станет с теми, кого ты уже успел вытащить из Легиона? «Нет, Севир. Сдохнуть для тебя — непозволительная роскошь. Особенно сейчас, когда о вас заговорили даже в Кастроме». Севир сделал длинный глоток пива и громко стукнул кружкой о столешницу. «Есть у меня на примете кое-кто. На замену, так сказать». «Приемник, значит?» — Максиан, понимающе хмыкнул. «Что ж, надеюсь, с ним проблем не возникнет. Восторга он, конечно, не вызывает, но раз ты так решил...» Седой угрюмо покосился на 101-го. Неужто растрепал, чего не положено? Севир озадаченно нахмурился, затем, видать, догадавшись, прочистил горло. Ну, <смех> не совсем. Хотя зря ты так на клыка, он только с виду туповат. Но есть вариант получше, и если все пойдет по плану, перо останется в надежных руках. В смысле, по плану? моргнул Максиан, но тут его холеная физиономия помрачнела. постой ты что удумал? «Да так, ерунда. Не бери в голову. Только не говори, что этот твой преемник все еще топчет землю Терсентума». «Это ты сам сказал», — буркнул Сивир. «Ты же меня лично убеждал, что до торгов вытащить оттуда кого-либо невозможно!» Не унимался Принципс. «Нехорошо лгать друзьям, особенно тем, кто первым протягивает руку помощи. Никто тебе не лгал. Было бы все так просто, Легион давно бы растащили по кусочкам». «Нет, погоди». Пятнадцать лет я не спал ночами всего за одну ошибку молодости. Может, хватит только о своей заднице думать? Сказал же, никто никого вытаскивать не собирается. А не будь ты таким трусом, то и тебе не пришлось бы. А ты не подумал, что у меня не было другого выбора? Принцепс злобно осклабился. Так же, как и у тебя. Там, в пустошах. Брови Севира недобро насупились. Крылья носа медленно вздувались. Взгляд стал колючим, холодным. Пожалуй, пора все это прекращать, пока не стряслось чего. Седой с силой грохнул кулаком по столу. «Видели бы вы себя со стороны! Собачитесь тут, что сосунки за погремушку! Смотреть противно!» Севир хмуро потупился. Максиан фыркнул, но тоже промолчал. «Что там насчет нашего уговора?» постыв, спросил он. Седой тяжко вздохнул, покачал головой. «Не выйдет. Привилегии только у Ястиниана». Придется вам, ваше сиятельство, тащить свою многоуважаемую задницу на аукцион. И как ты себе это представляешь? Принцепс Сената и второй советник короля перекрикивает всяких толстосумов, чтобы заполучить девчонку-скорпиона. Что обо мне после такого в газетах напишут? А королевские советники уже не люди, съязвил Севир. Максиан грозно сверкнул на него глазами, затем повернулся к сидому Должен же быть способ. Что, если отправить подставное лицо? Тоже не выйдет. Это еще почему? Выкупить ее, потом оформить перепродажу на меня, уже в спокойной обстановке. Не вижу здесь проблемы. Черт, Максиан, да ты будто сегодня на свет появился!» рачито закатил глаза. «Легион проверяет всех желающих прикупить Скорпиона. Контролирует каждую проданную душу. Поставки антидота, рождаемость, смертность». — Будь уверен, какому-нибудь Биллу с гнилого проулка в жизни не продадут и самого вшивого из них. Где мы, по-твоему, откопаем это твое подставное лицо? Или у тебя на такой случай припрятан в кармане какой-нибудь запасной магнат? — Ну хорошо, допустим, — с неохотой уступил принципс Видимо, никаких магнатов в его кармане не нашлось. — Какие тогда гарантии, что 59 девятую не уведут у меня из-под носа? — Золото. Вот твоя гарантия. — вмешался Седой. — Припасись им, да побольше. А я уж постараюсь, чтобы на нее не позарились. Будь покоен, вернешь себе дочь, и проживете вы недолго, и, скорее всего, не очень счастливо. Как раз до первого появления Альтеры. — Оставь свой сарказм при себе, старик, — процедил Максиан. — Говори прямо, если есть что сказать. — Хорошо. Объясню, коли сам не допер. Седой подался вперед и принялся загибать пальцы. Во-первых, ты хоть раз подумал о ней самой? Чего она хочет? Что ей вообще нужно от этой жизни? Во-вторых, даже если Твин не перережет тебе глотку, когда узнает, что ты натворил, за нее это сделает Альтера. И все. Отправит ее на плаху, как пить дать. В-третьих, у нее уже есть семья. А ты чужой, чужим и останешься. Семья. Максиан брезгливо поморщился. Это ты о тех трех недоумках? «Не их ли ты называешь ее семьей? «Ты не прав, друг». Севир дружелюбно опустил руку ему на плечо, стараясь сгладить ситуацию. Долго злиться, сто первый никогда не умел. «Кто знает, что б с ней было, не будь рядом этих недоумков. все бы с ней было нормально», — проворчал Принцепс, смахивая его руку. «Меньше бы вляпывалось во всякое». Седой разочарованно покачал головой. «Похоже, Максиан и впрямь не понимает, на что идет. Это ему не сиротку удочерить». Девчонки психику годами ломали, а он вдруг вообразил, что та сразу бросится ему в объятья, заливаясь слезами счастья от встречи с папочкой. Наивный, припудренный идиот. «Мой тебе совет. Хорошенько обдумай все, взвесь. Ни котенка с улицы подбираешь. Ее прощение все равно тебе не поможет. Как не спал ночами, так и не будешь. Не нужно меня поучать, старик. Считаешь, за 15 лет я не успел ничего обдумать?» «Да я давно готов ко всему, даже умереть от ее руки, если на то пошло». «Будь по-твоему». Седой с кряхтеньем выбрался из-за стола. «Надеюсь, ты понимаешь, на что идешь». «На самом деле надеется — то еще пустое занятие. Девчонка не простит, да и кто бы смог. Но имеет ли он право осуждать Максиана? Он — старый надзиратель, чья совесть запятнана не меньше принципса». Или забыл, как почти полвека назад добровольно пошел на службу легиону, будучи уверенным в святости своих убеждений? Как же, оскверненные люди месть природы за нарушенный баланс, генетическая отрыжка цивилизации. Разве и подобным тварям есть место среди людей? Не дураки же заветы писали. Предки-то лучше знали, какой дрянью были напичканы их бомбы или чем они там друг друга забрасывали. Сколько же уродов он успел насмотреться за все эти годы! По сравнению с ними шестипалы и даже трёхрукие казались каноном эстетики. Чаще, конечно, попадались совсем обыкновенные, от людей не отличишь, пока скверно наружу не полезет. Случалось и ошибались, чистых детей забирали. А может, и не ошибались вовсе. Неплохой способ от неугодного избавиться, конкурента там какого устранить, а дальше уже никто разбираться не станет. Обычно таких распределяли кардинариям или в сервусы, если и здоровьем совсем слабые. Со временем легион перестал казаться святой добродетелью и скорее напоминал гигантскую мясорубку, прокручивающую через себя чужие судьбы. А потом он стал замечать не различие, а сходство. И каково же было его изумление, когда в один прекрасный момент осознал оскверненные такие же люди, как он сам не монстры, о чем внушались с детства каждому свободному гражданину, а просто немного отличающиеся от «нормальных», в кавычках. И чем дольше он находился с ними, тем больше разрасталось в душе разочарование. Разочарование в себе, в мудрости предков, в самой системе, в конце концов. Гаденькое чувство чудовищной неправильности голодало его из года в год, пока, в конце концов, не появился 101-й. Светловолосый мальчуган с озорным взглядом, уже тогда умудрившийся собрать вокруг себя целую стайку таких же одиноких, никому не нужных зверёнышей, и лед тронулся. Ох, и хлопот же с ним было, с ним и всей его шайкой. Чего только стоила их выходка с разломом у порога казармы. Седой видел в сто первом себя, бритоголового солобона в рядах королевской армии, такого же замученного, вечно голодного, но гордого собой оказалось оскверненным тоже есть чем гордиться разве что повод на первый взгляд пустяковый избежал кнута принес с охотой добычу пожирней и получил добавку на ужин чем не заслуги незаметно для себя учитель стрельбы из лука вдруг стал седым хотя седина тогда еще только начала проклевываться поначалу он злился за прозвище пока наконец не дошло стая приняла его зауважала Его не боялись и ненавидели, как других надзирателей, а именно уважали, прислушивались к советам. Да, хорошие были времена, но стаи больше нет. Остался только Севир. Одноукий, ящер, 230-я, та еще оторва, 88-й или шестой. Нет, все же восьмой. й Помнится, частенько дразнили его за номер. Всех увела госпожа. Кого-то лет 15 назад, кого-то чуть позже, а теперь и Севир туда же намылился. Видно, что не хочет бороться. Устал. И самое горькое, что и понять его можно. Жизнь тяжелая выдалась. Славная, но суровая. Торсентум уже спал. По крайней мере, старательно делал вид. Сигнал к отбою отгремел задолго до возвращения Седова, и темный двор встретил его блаженной тишиной. Он зажег керосиновую лампу поярче и взялся за недавно начатый список. «Торги не за горами». Нужно успеть закончить к визиту канцелариуса. У короля особые привилегии в выборе скорпионов. Ежегодно за пару дней до торгов Терсентум посещает первый советник и выбирает для службы нескольких лучших, на его взгляд, из списка. Бывало, покупал сразу с десяток. Еще бы после такого легион не шел на уступки. За спиной тихонько скрипнула половица. Седой обернулся и настороженно оглядел тесную комнатушку, заваленную всяким полезно ненужным добром. Кто-то наблюдал за ним. Это чувство ни с чем не спутать, когда по коже холодок, а холка дыбом. «Ну, конечно же!» «Семидесятый чертов ты плод Какого хрена ты здесь забыл?» Всего в паре шагов воздух заколебался, и через мгновение рядом показался поджарый юнец с виноватой улыбкой. «Прости, Седой, не хотел напугать. Я это... по делу!» Седой неодобрительно покачал головой. «Надеюсь, она того стоит, иначе высеку, что козу кривую!» Мальчишка замелся. Видно, никак начать не решится Может, и правда что-то важное. Слай тот еще пройдоха, но в воровстве пока замечен не был. Да и было бы, что тут красть. Разве что пригоршню медиков в ящике стола. Хотя на кое они ему сдались. Он и ценности-то их до конца не понимает. Так и будешь молчать? Неожиданно 70-й шагнул вперед и бухнулся перед ним на колени. — Я знаю, ты можешь помочь. Глаза мальчишки переполняла мольба. — Твин я ты же знаешь мы с детства вместе придумай что нибудь сделаю все что прикажешь ну хочешь мастера убью а ты займешь его место только скажи любого могу или нужно украсть его что угодно могу да хоть корону самого короля семидесятый заикался из за сбивчивой речи толком было не понять что ему вообще нужно встань рявкнул седой я тебе не хозяин нечего тут колени передо мной протирать мальчишка поднялся смущенно отвел глаза «Так, а теперь давай сначала. Что ты там говорил насчет Твин?» «Не разлучай нас, Седой!» «Есть же способ!» Слова явно давались ему с трудом. «Не привык просить, не умеет. С чего ты взял, что я могу помочь? Сам по дине знаешь, как торги ведутся». «Знаю. Потому и пришел», — пробурчал себе под нос 70 -й. «Послушай, я правда сделаю все, что прикажешь. В долгу не останусь». «Не сомневаюсь. Да только не по адресу ты обратился, сынок». Так придумай что-нибудь. Плевать, кому продаж Главное, чтобы вместе были. Способ, может, и есть. Да вот как объяснить пацану, что на его твин давно уже покупатель нашелся? Прости, Слай. Ничем тебе помочь не могу. Седой удрученно вздохнул. Жизнь чертовски несправедлива, не спорю. Но порой проще смириться. Не можешь? Или не хочешь? Я мало предложил? Тебе нужно больше? Годы моей службы? Вся жизнь? Забирай к псам, только сделай, о чем прошу. Вся жизнь, значит. Не велика ли плата за юношескую любовь? Седой устало потер виски. Затем оценивающе оглядел мальчишку. Ловкий, крепкий, не дурак. Годный хист. Такие впери высоко оценятся. Жаль, Севиру пока не до четверки. Только вот как с Твин поступить? Обещал же Максиану помочь. Хотя не пошел бы он к кобыле в трещину. Он же ей всю жизнь испоганит. Старый хлус вину свою искупить хочет, да только вот не за свой счет. Что он ей даст? Отцовскую любовь? На кой она ей, когда настоящую любовь здесь, на коленях молит? смирит бы вас всех подрал! Присядь, не виси над душой!» Глаза Семидесятого восторженно загорелись. Мальчишка мигом оказался на стуле и нетерпеливо уставился на Седова. «Так и быть, внесу вас в список, но без каких-либо гарантий». Дам вам лучшую характеристику, однако окончательное решение за покупателем, сам понимаешь. Придется тебе, молец, надеяться только на счастливый случай. А остальных тоже внесешь?» Мгновенно просиял Слай. «Не борзей!» «Сделаю, что смогу, но только при одном условии». «Я же говорил, за мной не заржавеет». Седой для виду изобразил глубокую задумчивость, неторопливо поскреб бороду. «Еще один свой человек в замке не помешает, тем более с такими-то способностями». Главное, чтобы слово свое сдержал. Хотя такой точно сдержит. Гордость не позволит бегать от обещаний. Хорошо. Я тебе верю. Если все пойдет как надо, с тобой свяжутся. Будешь делать все, что прикажут. Без лишних вопросов и без этих твоих шуточек. Готов на такое?» 70-й охотно закивал. «Что, даже не спросишь, кому служить придется?» Неподдельно удивился седой. «Ты же сам сказал, без лишних вопросов». Смышленый малый не пропадет. И девчонка будет в надежных руках, если, конечно, бедоносцы эти снова не вляпаются во что-нибудь по старой привычке.